В школе Мальковского Асеньке больше ничего не светило. Конечно, занятия дочки нравились, но Натка отдавала её туда не для освоения, а зов актёрской профессии, а для участия в кастингах с гарантией победы. Мальковский же сказал, что её посмотрят, но проба провалилась. Значит, здесь им больше делать нечего. Конечно, теперь в новом сезоне сериала Неслухи у Мальковского снимался Сенька. И это новое занятие сыну очень нравилось, но Настю Асю это не приближало к кино ни на шаг. Надка сначала надеялась, что в новом сериале для её девочки найдётся хотя бы маленькая роль, и таскала её с собой на киноплощадку, но быстро убедилась, что в сериале про школьников пятилетней будущей звезде действительно не подходит ни одна роль. Сенька же с дорогой до киностудии справлялся совершенно самостоятельно и Надка со всем азартом, на который была способна, переключилась на поиски нового пути для Аси, в конце которого ей явственно мерещилась красная ковровая дорожка. Снова поискав варианты в интернете, она вдруг поняла, что то и дело наталкивается на рекламу детской школы кино Юлия Клипмана. Даже у племянницы Саньки в её блоге периодически проскальзывало это имя. Надка почитала внимательнее — и обнаружила, что этот молодой человек продюсирует детские фильмы и сериалы. Вхож в великосветскую московскую тусовку, и без него не обходится ни одно мало-мальски серьёзное мероприятие, имеющее отношение к кино. Конечно, Клипман слишком молод, ему всего-то 25 лет и выглядит как-то сомнительно. Но либо все остальные школы Натка уже прошла и получила от ворот поворот, потому что Настя, то есть Ася, Была ещё слишком маленькой, либо эти школы были им стаганцевым не по карману. В школу Клипмана талантливых детей набирали бесплатно. Натка поначалу напряглась, потому что хорошо усвоила за свою жизнь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но потом вычитала, что обучение ведётся на спонсорские и грантовые деньги и успокоилась. Что же может быть плохого в том, что государство и меценаты поддерживают юные таланты. Это правильно, что власть и богачи делают ставку на детей. Так и должно быть в нормальной стране, где думают о будущем. Надка позвонила в школу и записала Асю на прослушивание. Вам к Клипману или к кому-то из помощников? Благожелательно спросила девушка на том конце телефонного провода. Телефонных проводов сейчас не существовало. Но Натка понятия не имела, как теперь обозначить невидимого собеседника. «Лучше к самому Клипману», — на всякий случай сказала она. «Наталью Кузнецову не проведёшь. Не доверяет она никаким помощникам. Её Настю должен смотреть профессионал. То есть Асю, конечно, Асю». После некоторого раздумья она сократила дочкин псевдоним, который не могла выговорить «вся семья». Теперь в резюме будущей актрисы значилось имя Ася Канти. Так было проще, и даже девочка наконец выучила новое имя. Запись к самому Клипману была лишь на конец следующей недели. Но Надка решила, что это как раз тот случай, когда ожидание стоит того. Небольшой вынужденный простой дочка восприняла как праздник. Надка видела, что Настюша устала от походов на киноплощадки от обилия чужих людей. Костя, обычно спокойно относящийся ко всем надкиным выходкам, тут даже с некоторой настойчивостью в голосе крайне рекомендовал отстать от ребёнка. До конца следующей недели Ася спокойно ходила в детский сад, где её привычно звали Настей, а сама Надка сосредоточилась на работе, которую за время кастингов успела подзабросить, и теперь расчищала накопившиеся завалы. Однако в назначенный день ровно в 10:00 утра Надка стояла перед заветной дверью офисного центра, за которой располагалась школа Клипмана, держа за руку нарядно одетую дочку. Невыспавшаяся Настя выглядела надутой и недовольной. Сегодня Виталий Миронов поехал с Мишкой в детский центр Лес и предлагал взять Настю с собой. Надка знала, что дочке там нравится, да и проводить время с гадовалым двоюродным братом она любила. Мишка был невероятно умельный, щекастый, улыбчивый, с внимательным взглядом умных глазёнок. В общем, Настя очень хотела поехать и даже расплакалась, когда узнала, что нельзя. Пришлось ей пообещать, что завтра они обязательно съездят в лес сами. И Надка в душе уже тоже оплакивала пропавшие выходные. В последнее время она совершенно не отдыхала. Но цель есть цель. И двигаться к ней нужно, невзирая на трудности и желание выспаться по выходным. В общем, Настя была надутая, на ткане выспавшаяся, а предстоял трудный день, потому что кастинги простыми не бывают. Это и мать и дочь уже успели понять, что называется на собственной шкуре. Ася Канц и её представитель, заходите, услышала Натка из-за двери, за которой проходил отбор. Толкнула эту самую дверь, И втолкнула дочку внутрь просторного, очень светлого помещения, в котором проходил отбор. Ей навстречу ушагнул молодой, очень смешной внешне мужчина, с коло castя лицо которого обрамляли розовые кодриэшки. Ася споткнулась о его зелёные, похожие на клоунские башмаки, и чуть не упала, но молодой человек сумел подхватить её под мышки и удержать. Эгеге, красавица, стой. На полу нет ничего интересного. Воскликнул он, и в этот момент Надка вдруг поняла, что перед ней Юлик Клипман с собственной персоной. Ася тоже, как зачарованная, уставилась на него. Что ж, там было на что посмотреть. Огромная толстовка ярко-малинового цвета болталась на худом, практически тщедушном тельце. Так как Юлик, подняв её, так и остался стоять в наклоне, девочка протянула руку и потрогала его розовые кудряшки. «Настоящие?» — спросила она почему-то шёпотом. «А то!» — рассмеялся он. «Если хочешь, можешь ещё потрогать, без проблем». Ася потрогала ещё раз. «У моей куклы такие», — заявила она уже с обычной громкостью. «Мне Лена подарила куклу». «Лена, это моя тётя. Но ты же не кукла». «Нет, я не кукла», — заверил её Клипман и выпрямился. «Настоящие?» Глаза его уставились на Натку. Какая у вас милая девочка. Хотите, чтобы она снималась в кино? Мы мечтаем, заверила его Натка. И я, и она. Вот только все говорят, что она ещё слишком маленькая. Ей всего 5 лет. Ну и что? не понял Клипман. Для настоящего таланта нет ограничений по возрасту. Сара Бернар снималась в кино и выходила на сцену до 77 лет. И при этом играла Джульетту. И Гамлета. Да-да, Гамлета. Интересно, и при чём тут Сара Бернар? Да и сцена тоже. Не в театр же она дочку отдаёт. Хотя, может быть, на следующем этапе, когда Ася Канти станет знаменита, можно будет подумать и о театральных подмостках. В общем, мы можем попробовать? Конечно. Мы всем даём шанс расплылся в улыбке Клипман. Тем более, что я с ходу вижу, ваша дочь очень талантливая. Вы знаете, я думаю, что мы сможем сразу пригласить её на съёмки нашего нового сериала. Он называется Столетие тому вперёд. Ремейк знаменитого фильма про Алису Селезнёву. Правда, Натка так обрадовалась, что у неё даже дух перехватило. А в какой роли? Разумеется, в главной. «В роли Алисы Селезнёвой?» — недоверчиво спросила Надка. «Но она же была школьницей, а моей Асеньке всего пять лет». В нашем сценарии есть флэшбэки в прошлое. В ту часть жизни Алисы, когда она была совсем маленькая, и её таланты ещё только закладывались родителями. В первую очередь, конечно, её отцом-учёным. То есть Алису в современности будет играть другая девочка, ей двенадцать. Но нам нужна исполнительница роли маленькой Алисы. И так уж вышло, что ваша дочь очень похожа на юную актрису, которую мы уже отобрали на главную роль. Они словно сёстры. Так удачно сложилось. Натка не могла не согласиться, что получилось действительно очень удачно. И что? Нам даже не надо проходить кастинг? В её голосе всё ещё звучало недоверие. На всех предыдущих пробах они тратили столько времени и всё впустую. А тут не успели зайти и уже предложение о работе в кино. Нет. Кастинг пройти всё-таки нужно. Нам же нужно понять, в каком ракурсе лучше снимать вашу девочку. В чём её выигрышные стороны и всё такое. Вы проходите. Сейчас я сделаю один телефонный звонок, вернусь, и мы начнём. Отсутствовал Клипман не больше 5 минут. Срочный звонок. У меня завтра встреча в Госдуме. Ещё нужно им пояснить, он когда вернулся. Ну что, малышка, ты уже осмотрелась здесь? Тебе у нас нравится? Очень нравится, серьёзно ответила Ася. Её личико уже не выглядело недовольным или скучающим. Особенно мне нравишься ты. У тебя волосы красивые и ботинки. Натка дёрнула дочку за руку опасаясь, что подобная непосредственность может повредить. Но Клипман лишь залился весёлым смехом. Смеялся он, кстати, очень заразительно, так что все вокруг тоже принялись улыбаться. Проблем нет, воскликнул он. Тогда камера, мотор, начали. Кастинг Ася Конти прошла успешно. Она охотно читала стихи. Потом рассказала басню, в лицах изображая стрекозу и муравья. Да так похоже, что Надка украдка и вытирала слёзы восторга. Какой у неё всё-таки талантливый ребёнок! Потом она спела песенку космических пиратов, по счастливой случайности выученную вместе с Таганцевым. Надка сочла это хорошим знаком. «Волшебно, сказочно, безумно талантливый ребёнок!» — то и дело восклицал Клипманн. Я никогда не видел пятилетку, которая так органично чувствовала бы себя на съёмочной площадке. Вы родили уникума. Я её не рожала. Осторожно признала Надка. Тайны из Настиного удочерения они с Таганцевым по обоюдному согласию не делали. Костя, как представитель правоохранительных органов, считал, что недоброжелателям нельзя оставлять даже минимального шанса на шантаж. Настя до двух лет жила в детском доме. То есть, Ася. В лице Клипмана что-то неуловимо дрогнуло, но он тут же снова стал самим собой, открытым, обаятельным и весёлым. Я тоже жил в детском доме, хотя и недолго. Так что вполне понимаю, что это такое. И меня тоже усыновили приёмные родители. Дайте я вам поцелую руку. Вы настоящая героиня. Да будет вам. Совсем засмущалась Натка. Это всё не я, а мой муж. Он увидел Настю в больнице и понял, что должен её спасти, то есть Асю. И мы поженились с ним, потому что в неполные семьи детей не отдают. То есть он всё равно хотел на мне жениться, вы не подумайте, но я никак не соглашалась, а из-за Насти согласилась, то есть из-за Аси. Ой, простите, это всё неважно. А знаете, мы, наверное, внесём изменения в сценарий, чтобы роль Асеньки сделать побольше. Воодушевлённо воскликнул Юлик. Скажем, сделаем двух главных героинь, то есть одну, но сразу в двух возрастах. И действия будет иногда совершать Алиса-подросток, а иногда Алиса-ребёнок, и это будет ещё больше запутывать окружающих. Да, так мы и сделаем. Это гениально. А такое возможно, если сценарий уже написан и утверждён? Со вновь вспыхнувшим сомнением спросила Натка. Нет проблем. Авторские права на сценарий у меня, и я волен вносить в него любые правки. А это не задержит съёмки, когда они начинаются. В самое ближайшее время, как только мы договоримся о выделении необходимого финансирования. И пока я и моя команда утрясаем все формальности с деньгами, сценарист и внесёт необходимые правки в текст. Вас простите, как зовут? Наталья Сергеевна Кузнецова. Кузнецова. Продюсер, похоже, немного удивился. Надо же, какое совпадение. У меня есть знакомая с такой фамилией. Ничего удивительного, улыбнулась Натка. Кузнецова одна из самых распространённых русских фамилий. В России занимает третье место после Ивановых и Смирновых. Но Ася не Кузнецова. Она по документам Таганцева. Мы дали ей фамилию моего мужа. Но мне бы хотелось, чтобы в кино она вошла, как Ася Конти». «Без проблем», — тут же заверил продюсер. «Так вот, Наталья Сергеевна, я хочу вам сказать, что у вас поразительно талантливый ребёнок, и я обещаю сделать из неё настоящую маленькую звезду. Когда мы начнём съёмки, наша Ася будет получать очень достойный гонорар. 50 тысяч вас устроят? А сколько времени будут длиться съёмки?» уточнила Надка. «Сеньке за один съёмочный день платили 10 тысяч, что суммарно выходило дороже, потому что роль у него была хоть и не самая главная, но довольно большая». «Но Настя младше, да и ещё неизвестно, увеличат её роль в сценарии, как пообещал Клипман, или она так и останется этим, как его, флэшбэком? Для первого раза и 50 тысяч вполне себе приличные деньги». «Вы хотите узнать общую сумму?» — догадался Клипман. «К сожалению, сейчас трудно сказать, сколько у Асеньки будет съёмочных дней. Но не меньше десяти — это точно». «Что значит «общую сумму»?» — не поняла Надка. «Ну, пятьдесят тысяч — это стоимость одной смены. Обычно у взрослого актёра она двенадцать часов. У ребёнка, конечно, меньше. Думаю, мы будем держать нашу звезду на площадке часов пять, не больше» одной смены, не меньше десяти съёмочных дней? Так это что же? Настя получит за съёмки в сериале клипмана полмиллиона? У Натки от таких перспектив совсем дух захватило, и даже голова закружилась. Вы волшебник? блестя глазами спросила она у Клипмана. Или тоже инопланетянин? Нет. Я человек, влюблённый в детское кино серьёзно ответил Клипман. И надеюсь сделать всё для того, чтобы в него снова влюбилась вся страна. С кастинга Надка уходила совершенно окрылённая. Её просто распирало от желания поделиться с близкими таким замечательным результатом. Костя был ещё на работе, поэтому не выдержав, Надка позвонила сестре. Та, конечно, тоже работала, но по Наткиным расчётам явно уже вернулась домой. Лена, ты не представляешь, что произошло, выпалила она, когда сестра приняла её вызов. Я в восторге. Это такой удивительный человек. Какое счастье, что я его нашла. И так всё удачно складывается. Сенька будет сниматься у Мальковского, а Настя у него, то есть Ася. Лена, я совсем скоро увижу имена своих детей на афишах, и все будут при виде меня шептаться. Смотрите, это мать Арсения Кузнецова и Аси Ганти. У него это у кого? деловито уточнила Лена. Ты извини, я только пришла, ещё даже не разделась, а мне надо няню отпускать. Она ещё не до конца восстановилась после воспаления лёгких. У Юли Клипмана это такой продюсер. Я понимаю, что ты никогда про него не слышала, но он совсем молод и абсолютно гениален. Абсолютно. Ну почему же? Я очень даже про него слышала. Лена в трубке усмехнулась. Более того, он ответчик по делу в процессе, который я веду. Скоро как раз будет первое заседание. Ответчик по делу? По какому делу? Взял деньги у одного из российских олигархов, пообещав снять на них кино, но к съёмкам так и не приступил. И олигарх требует вернуть деньги. Какие же эти богачи бездушные. Творческий процесс невозможно уложить в какие-то временные рамки. «А они смотрят на съёмки фильма, как на конвейер, где вытачивают детали для, не знаю, комбайна». «Комбайн, к слову, вполне себе сложная техника, нашпигованная электроникой», — вздохнула Лена. «А олигарх требует не вернуть деньги, а снять обещанный фильм. По-моему, вполне законное требование». «Ну, разумеется, Клипман снимет фильм», — заверила Надка, как будто это зависело от неё». И сериал, в котором он взял Настю на главную роль, тоже. А Настю взяли на главную роль? Поздравляю. Ты всё-таки добилась своего. Асю спахватилась Надка. Да, взяли. Она будет играть Алису Селезнёву в сериале 100 лет тому вперёд. То есть 100 лет тому вперёд, кажется. Надка, ты никогда не отличалась особой критичностью мышления. Из-за эту твою милую особенность Мы все тебя так сильно и любим. Лена говорила мягко-мягко, как бывало всегда, когда ей требовалось вернуть сестру к реальности. Но сейчас ты превосходишь саму себя. Какая Алиса Селезнёва? Насте пять лет. Это флэшбэк. Алиса Селезнёва в детстве. Торопливо кинулась пояснять Надка. Но в сценарий добавят сцен с её участием, и главная героиня будет действовать сразу в двух временах. Такая у Юлика идея. Я же тебе говорю, Лена, он особенный, гениальный, таких, как он, больше нет. Надо его с Сашкой познакомить, чтобы она сделала его героем своего стрима. Он такой обаятельный, что привлечёт ей в блог новых подписчиков. «Наташа, оставь Саньку в покое». Лена, похоже, начала сердиться. «Ты уже позаботилась о карьере своих детей. А о моей дочери не надо». Да. С вызовом заметила Натка. Позаботилась. И теперь Сенька уже снимается в кино. А Ася скоро будет. И Клипман пообещал, что она получит за съёмки большие деньги, от полумиллиона до миллиона. Вот так. А Оскара он тебе не обещал? Ой, с тобой невозможно разговаривать из-за твоего скепсиса, раздражённо сказала Натка. Я тебе позвонила, потому что думала, что ты сможешь порадоваться за меня и Асеньку. Но ты такая сухая и чёрствая, что не способна оценить чужой успех. Или дело в том, что ты на стороне того бизнесмена, который через суд пытается испортить Клипмону жизнь. Думаешь, я не знаю, зачем в суд подают? Для топового пиара. Судья не может быть ни на стороне истца, ни на стороне ответчика. Так что не говори глупостей. Лену трудно было вывести из себя. Судья всегда на стороне закона. И тебя, кстати, это много раз выручало из трудных ситуаций. И в случае с удочерением Насти, и в случае конфликта с твоим ТСЖ. Так что ты это вспомни. Всё, Натка, я целую тебя и детей. Очень рада, что у вас всё идёт так, как вы хотите. А я побежала. Мне надо отпустить няню, поцеловать Мишку и накрыть стол к ужину. Скоро Виталий придёт. И сёстры распрощались впервые за долгое время, не очень довольные друг другом.